Айзек Азимов Академия и Земля Для вас читает Мещеряков Артем Глава первая Поиск начинается Скачать и прослушать эту книгу можно только на сайте audiobook.org Если вы скачали или слушаете ее на другом сайте, в книге будут пропущены главы или фрагменты глав.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 Сейчас, впрочем, впервые он ухитрился спросить об этом дома, старейшину Геи. Дому было прекрасно известно о мучениях Тревайза, поскольку ткань сознания советника была перед ним как на ладони. Но дом ничего не предпринимал. Гея никоим образом не должна была касаться сознания Тревайза, и для дома лучшим способом не поддаться соблазну было игнорировать то, что он ощущал.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 Например, я, мы, геи, действительно не знаем, где среди необъятной россыпи миров, галактик, может находиться Земля. Все равно, — упрямо сказал Трывайс, я должен искать. Пусть звезд в галактике столько, сколько пыли под ногами, пусть я буду искать один, все равно. Тревайза окружала укращенная природа геи. Температура, как всегда, была приятной, дул свежий, но не холодный ветерок.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 Большой беспорядок Академии привлекал его теперь не больше, чем уют и упорядоченность геи. Он нигде не ощущал себя как дома, всюду был сиротой. Тревайс стиснул зубы и в ярости запустил пятерню в свою черную шевелюру. Прежде чем понапрасно оплакивать судьбу, он должен найти землю. Если он останется жив, потом можно будет сесть и всласть поплакать,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 «Но оно и мое тоже, все еще мое». Но Трывайс развел руки в стороны, словно пытаясь охватить весь окружающий мир. «Я хочу полететь с тобой», — сказал Пиларат голосом, внезапно охрипшим от волнения. Трывайс удивился. «Ты не можешь этого хотеть, Дженов. Теперь у тебя есть гея». «Когда-нибудь я вернусь на гею, но я не могу позволить тебе улететь одному». «Почему?»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 «Верно? Нет. Но если она считает, что должна отправиться, значит, так считает Гея. А это значит, что я не могу отказать? Не правда ли, Дженов?» «Наверное, не можешь, Голан». Впервые за время своей краткой остановки на Геи Трывайс входил в дом Близ, который служил сейчас жилищем и пилорату. Тревайс быстро огляделся. В жилищах на Геи все отражало стремление к простоте.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 Трэвайс успокаивающе улыбнулся. «Я не сомневаюсь, что ты можешь, если пожелаешь, вызвать точное число, но меня вполне удовлетворит приближенное. На самом деле, — сказала Близ, — население геи устойчиво и колеблется относительно обычного уровня, который слегка превышает миллиард. Я могу определить, насколько это количество превышает средний уровень или достигает его, расширяя сферу моего сознания и, скажем, — ощущая его границы. Я не смогу объяснить это лучше, чем только что попыталась тому, кто никогда ничего подобного не проделывал. Сдается мне, однако, что миллиарда разумов, а ведь среди них есть и детский, все равно маловато для удержания в памяти всех данных, необходимых сложному сообществу. Но человеческие существа не единственные живые организмы Ногеи, Треф,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 «Следовательно, я олицетворяю собой жизнь и смерть ей, целого мира?» «Мы думаем, что это именно так». Тревайс внезапно остановился и снял шляпу. На небе появились голубые просветы. Он сказал, «Но у вас же есть мое слово в вашу пользу. Если вы убьете меня, я никогда не смогу изменить его». «Голан!» — обескураженно пробормотал Пелорат. «Что ты говоришь?»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 Однако для верности об этом нужно спросить у него самого. Пилорат. Тревайз кое-что вспомнил и зашел в каюту Пиларата. «А здесь хватит места для Близ, Дженов?» «О да, вполне. Можно было бы устроить спальню для нее в общей каюте». Близ, широко раскрыв глаза, снизу вверх взглянула на Трывайза. «Мне не нужна отдельная спальня. Мне и тут будет очень хорошо, с Пелом.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 «Не можешь дрейфовать наугад по всему космосу, дружочек?» Трываясь на это, только улыбнулся. Впервые с тех пор, как он попал в объятия геи, он чувствовал себя хозяином своей судьбы. «Уверяю тебя», — сказал он, — «что дрейф не входит в мои намереньки, джен Я точно знаю, куда направляюсь». Не дождавшись ответа на свой робкий стук в дверь, Пилорат тихонько вошел в рубку. Трывайс был поглощен внимательным изучением звездного пространства. Голан! окликнул его Пилорат и остановился в ожидании. Трывайс обернулся. Джинов, присаживайся, а где близ? Спит. Мы уже в космосе, как я погляжу. Ты прав, кивнул Трывайс.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 «Тогда другой вопрос. Ты скрываешь от меня цель нашего путешествия, словно не доверяешь мне. Куда мы направляемся? Ты думаешь, что знаешь, где находится земля?» Трывайс взглянул на него, удивленно подняв брови. «Прости. Похоже, будто я не хочу поделиться с тобой своей тайной». «Да? Почему? И правда, почему? Не кажется ли тебе, друг мой, что все дело вблиз? Близ? Значит, ты не хочешь, чтобы она знала?»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 По-детски. Ну и что? Но покажи мне человека, который время от времени не вел бы себя так. Тем не менее, мы друзья. Это решено. Значит, я не должен больше играть в эти игры. Мы направляемся на Компорилон. Компорилон? — переспросил Пилорат, не сразу вспомнив, о чем речь. А ты вспомни моего бывшего приятеля-предателя Муна Ли Компора, того самого, которого мы встретили на Сайшеле. Пилорат облегченно вздохнул. «Конечно, помню. Он родом с Компарилона». «Если это правда. Нельзя верить всему, что сказал Компор, Но Компарилон — общеизвестный мир, а компор говорил, что его обитатели знают о земле. Вот мы и отправимся туда и наведем справки. Наш визит может ничего не дать, но пока это единственная отправная точка, которая у нас есть». Пилорат кашлянул и покачал головой. «Ах, дружочек, ты так думаешь?»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 А если это так, то лететь на Кампарилон бессмысленно. Все трое обедали в крохотной столовой, которая с трудом вмещала даже такую небольшую компанию. «Отлично!» — похвалил еду Пилорат. «Это часть наших запасов с терминуса?» «Нет, что ты!» — ответил Тревайс. «Они давно кончились. Это из тех припасов, купленных на Сейшеле до того, как мы направились к Гее. Забавно, не правда ли?»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 Я пришел к этой точнейшей метафоре только тогда, когда... Джинов, погоди, скажи, а есть ли что-нибудь в компорилоновских легендах, что отличает их от других? О! Пиларат бросил отрешенный взгляд на Тревайза. Отличие! Ну, например, они утверждают, что Земля относительно близка. Это странно. На большинстве планет, где рассказывают о Земле, каким бы именем ее ни называли, есть тенденция туманно указывать ее местоположение, размещая ее бесконечно далеко или вообще, как говорится, в стране никогда-никогда. Ну да, как некоторые сейшелы, которые говорили нам, что гей находится в гиперпространстве. Блисс рассмеялась. Тревайс бросил на нее быстрый взгляд.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 — Я высажу вас на ближайшей планете Академии или доставлю обратно на Гею, если пожелаете, а затем отправлюсь к Земле один. — Дружочек, — с укором проговорил Пелорат, — не говори так! я не хочу расставаться с тобой. — А я с Пеллом, — сказала Близ, нежно коснувшись рукой щеки Пелората. — Ну что ж, хорошо, вскоре мы будем готовы к прыжку на Кампарилон, а затем...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 в течение получаса. Мне так неприятно, Пел, терпеть не могу прыжки, будто меня наизнанку выворачивает. Пилорат выглядел слегка удивленным. Вот уж не думал, что ты космический путешественник, близ, дорогая. Я не так уж опытный и не столь самостоятельно, у геи не было причин для регулярных космических полетов. По своей природе я, мы, Гея.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 Она обвила шею пилората руками и поцеловала его. Поцелуй становился все более страстным и продолжался, пока пилорат не оторвался от губ Близ и не сказал в полголоса. «Мы обещали Трывайзу не смущать его, превращая полет в свадебное путешествие». «Давай не будем думать об этих обещаниях», — умоляюще проговорила Близ. «Не могу, дорогая», — покачал головой пилорат. «Знаю, это обидит тебя, Близ, но я все время думаю».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 Он удивлялся, как можно идентифицировать планету, наблюдая ее с расстояния в 300 тысяч километров. Как можно отличить одно скопление облаков от другого. Близ взглянула на Пелората с некоторым недоумением. Что с тобой, Пэл? У тебя такой огорченный вид? Думаю о том, что все планеты из космоса выглядят одинаково. Что ж из этого, Дженов? спросил Тревайс.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 но близок не настолько, чтобы компенсировать ее более низкую температуру. Следовательно, Компарилон — холодный мир, хотя и обитаемый. — Ты, дружочек, читаешь планету, как книгу, — восхищенно проговорил Пелорат. — Не обольщайся, — улыбнулся, отрываясь. — Компьютер выдает мне запрошенные статистические данные о планете, включая и сведения о немного пониженной средней температуре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 Но мне нравится время от времени менять обстановку. Что у нас есть, Близ, и чего нету геи? Это разнообразие. Если гея разрастется до галаксии, не будет ли каждый мир превращен в теплицу? Однообразие может стать поистине непереносимым. Если случится такое, и если кто-то пожелает разнообразие оно может быть запрограммировано. В качестве подарочка от мозгового центра, так сказать? ехидно спросил, трывайс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 «Но я и не виновата, что у тебя такой характер. Когда мы сможем опуститься на Кампореллон?» «Через три дня», — ответил Тревайс. «И только после стоянки на одной из орбитальных станций». «С этим не будет никаких проблем?» — спросил Пиларат. Тревайс пожал плечами. «Это зависит от количества кораблей, прибывающих на планету, числа орбитальных станций приема, а главным образом от особенностей правил»,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 Шесть из них были ясно различимы, остальные шесть находились в дневной страны, и все кружили вокруг планеты с одинаковой скоростью. «А другие огоньки ближе к планете, что это?» – спросил пилорат, испытывая нечто вроде благоговеяния при виде такого зрелища. «Я не так хорошо знаю эту планету, так что не могу поручиться за точность», – сказал Тревайс.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 Тревайс пристально посмотрел на нее. «Это имеет значение? Ты все еще гея, не так ли?» На мгновение близко нахмурилась, но затем немного смущенно улыбнулась. «Сейчас ты подловил меня, Тревайс, что да, то да. У слова «гея» двойное значение. Оно может быть использовано для обозначения планеты как твердого сферического объекта в космосе».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 Сейчас ты находишься в тысячах парсеков от геи как сферы. Останешься ли ты при этом все еще частью планетарного организма геи? Если речь об организме, я все еще гея. Без ослабления связи с ней? Без особо существенного. Я ведь уже говорила тебе, существует некоторая сложность в том, чтобы оставаться геей, поддерживая связь с ней через гиперпространство. Но я остаюсь ею.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 Наверняка пара-тройка есть на Терминусе и на Тренторе не меньше. Как далеко это зашло? Близ явно чувствовала себя неловко. Я сказала, что не могу лгать тебе, Тревайс, но это не значит, что я чувствую себя обязанной выкладывать всю правду. Есть вещи, которые тебе знать ни к чему. В том числе, местонахождение и приметы отдельных представителей геи. Могу я хотя бы узнать, зачем они нужны, эти щупальца, Близ?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 Подтвердив получение сообщения, Трывайс откинулся на спинку кресла и задумался. План Селдона. Он так давно не думал о нем. Первая Галактическая Империя распалась, за 500 лет выросла и развилась Академия. Сперва в состязании с Империей, потом на ее руинах, и все в соответствии с планом.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 Тревайс положил руки на пульт и ощутил тепло от соприкосновения с компьютером. Он закрыл глаза и снова сосредоточился. И снова ничего не вышло. Компарилонец, прибывший на борт корабля, предъявил голографическую идентификационную карточку. На ней его круглое, с короткой бородкой лицо было передано с потрясающей точностью. Внизу стояло имя А. Кендрей. Он был невысокого роста, вся фигура у него была такая же округлая, как физиономия. Глаза его глядели весело, вел он себя обходительно, а корабль осматривал с нескрываемым удивлением. «Как вам это удалось так быстро снизиться? Мы ожидали вас не раньше, чем через два часа». «Корабль новой модели», — дипломатично ответил Тревайс. Однако Кендрей только с виду казался невежественным юнцом,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 сказал он. Тревайс подписал. «Ну как?» — спросил он. «Надеюсь, я не слишком опасен?» «Я не физиолог, так что не смогу сказать точно, но отметок, при наличии которых вы должны быть отправлены назад или поставлены на карантин, я не вижу. Это все, что меня интересовало». «Просто подарок судьбы», — сухо сказал Тревайс, стряхнув затекшей рукой. «Теперь вы, сэр».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 Кендрей пристально посмотрел на Близ, затем на Тревайза. «Это усложняет дело, советник. Получение дубликатов с планеты, не входящей в пределы владения академии потребует дополнительного времени. Мисс Близ, назовите планету, откуда вы родом, и мир, гражданкой которого вы являетесь. Затем придется ждать получения дубликата и идентификационной карточки». «Погодите, мистер Кендрей», — сказал Тревайз.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 «Стоит ли вам вообще упоминать ее? Не могли бы вы внести в список только меня и Пилората? Первоначально ведь только мы в нем и значились, когда покидали Терминус. Не стоит официально включать в список женщину, кроме всего прочего, она абсолютно стерильна. Вы сами это установили». Лицо Кендрея приняло официальное выражение. «Я на самом деле не хочу причинять вам неудобства».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 или на этой планете, или на терминусе. «Ну, на геи, конечно», — хмыкнул Тревайз. «Экскременты такие же живые, как и вы. Неживые, обладающие сознанием, в этом вся разница. Уровень сознания, естественно, очень низкий».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 постоянный партнерший с преимущественными правами, вытекающими из этого партнерства. Близ, у меня действительно нет никакой жены, занервничал Пиларат. Раньше была, но теперь нет, притом довольно давно. Если ты желаешь совершить законный ритуал... О, Пэлл, сказала Близ и словно отмахнулась от чего-то. Зачем мне это? У меня несчислимое множество партнеров.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 Почему для таможенника с орбитальной станции было так важно, обманывает ли Пэл свою жену? А я сказал тому парню, Кендрею, что если он отправит тебя назад, этот слуг долетит до терминуса и, естественно, до жены Пиларата. Пилорат вследствие этого может попасть в пикантное положение. Я не уточнял, какого сорта неприятности его ожидали, но я старался, чтобы прозвучало так, словно дело его было совсем худо.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 В таком случае интересно. Что вы ответите мне, если я спрошу прямо? Ваше имя... Голан Тревайс? Я могу спросить, зачем вам это знать? Такси затормозило на окраине космопорта, и водитель сказал, вздернув брови. Здорово. Я попробую еще разок. Вы Голан Тревайс? Голос Трывайза стал холодным и враждебным. Какое вам до этого дело? Послушайте, сказал водитель.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 Машина, достигнув крейсерской скорости, двигалась совершенно бесшумно, и Трывайс сидел в этой тишине, как замороженный. Он был уверен, даже не глядя в сторону пилората, что тот сейчас смотрит на него взволнованно, а с застывшим в глазах немым вопросом, «Что нам делать? Пожалуйста, ответь». Трывай с украдкой глянул на Близ. Та сидела спокойной и казалась совершенно беззаботной. А как иначе, она несла в себе целый мир. Вся Гея, пусть их и разделяли громадные расстояния, умещалась в ней. У близ были резервы, которые она могла призвать на помощь в случае реальной опасности. Но что же произошло? Ясно. Чиновник с внешней станции, следуя звездному порядку, отослал свой рапорт, не включив в него сведений о Блисс. И это вызвало интерес людей из КСБ и, кроме того, Департамента транспорта. Почему?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 Конечно, он предназначался для удержания внутри не воздуха, а тепла. И тут они вдруг оказались внутри огромного здания.